Кавкние. В московских интеллигентских кругах начали говорить о Кавке уже в конце хрущевского правления. В 1965 году были опубликованы некоторые сочинения Кавки по-русски, процесс и ряд новелл. Официально творчество Кавки истолковывалось как отражение пороков буржуазного общества как признак его глубокого разложения и предвестник его скорой гибели. Но московские фрондирующие интеллектуалы использовали его как повод в завуалированной форме похихикать насчет язв своего собственного общества и повздыхать о своей собственной печальной участи. Они, разумеется, истолковали творчество Кавки как разоблачение советского тоталитарного режима. Вздохи были лицемерны, ибо участь вздыхателей была не столь уж печальна. Они делали карьеру, добивались успехов, обогащались материально. Истолкование было притянуто за уши. Но это не мешало московским храбрым интеллектуалам вести бесконечные разговоры, в которых они блистали своей осведомленностью насчет современной культуры и прогрессивностью воззрений. Появился даже особый термин для обозначения разговоров такого рода – «кавкать», «кавканье». Изобрел этот термин философ Соловьев. написавший по этому поводу замечательное стихотворение. не становилась модой. Те, кому кавка не нравился по каким-то причинам, в этом мало кто признавался. Или кто признавался в том, что понятия не имеют о кавке. Таких было еще меньше. Рассматривались как невежды и мракобесы. При этом лишь немногие на самом деле прочитали сочинение Кавки. Большинство же перелистало их наспех или вообще не читало, в силу незнания западных языков хотя бы, получая сведения о них из вторых и третьих рук, причем весьма фрагментарные и искаженные. Вскоре, однако, мощный поток прямого разоблачения недавней советской истории, периода сталинизма, оттеснил кавканье на задний план. Более или менее широкий интерес к кафке спал. Это не было случайным. И не было просто ослабления моды. Произошло это в силу неадекватности творчества кавки вкусам, менталитету и потребностям московской интеллигентной читающей публики. Вспоминаю, как... В начале хрущевской эры в одной компании московских интеллектуалов с вечера до утра спорили о том, в какой мере процесс кавки соответствует процессам сталинских времен. Никто из спорящих не принимал участие в сталинских процессах ни в качестве жертв, ни в качестве палачей. когда же лагерная литература стала более или менее доступной в наших кругах, выяснилось, что процессы сталинских времен ничего общего не имели с процессом в изображении Кавки. Можно, конечно, тут заметить, что ошибочно истолковывать сочинение Кавки как реалистическое описание каких-то явлений. Но тут дело было... не в литературоведении, а в реальной жизненной ситуации. Творчество Кафки было поводом поговорить о реальности, и этот повод оказался слабым, неглубоким и непродолжительным. Но как бы мы ни истолковывали творчество большого писателя, в нем так или иначе отражается реальность. Вопрос лишь в том, какая именно реальность отражается в нем и что происходит с этой реальностью сегодня. В творчестве Кавки отразилась реальность западного общества его времени. Но реальность западного образа жизни того времени, впрочем, и сегодня тоже, обладала чертами, которые являются специфическими именно для этого типа социальной организации и чертами, которые являются общими всякому развитому обществу, но которые становятся доминирующими лишь в обществе коммунистического типа. В реальности они существовали совместно и казались неразделимыми. Интерпретаторы Кафки выделяют те или иные из этих явлений, и подчеркивая их, могут представить его то критикам умирающего западного буржуазного общества, то предтечей нарождающегося коммунистического общества. При этом одни интерпретаторы все то, что им кажется отражением зла в творчестве Кафки, приписывают обществу буржуазному, а другие коммунистическому. А между тем, опыт жизни реального коммунистического общества в Советском Союзе позволяет осуществить тут должную дифференциацию. Опыт реального коммунистического общества обнаруживает, что самые мощные средства порабощения индивида обществом ему подобных заключается в повседневном образе жизни множество обычных людей. Они настолько привычные и очевидны, что остаются незамеченными даже самыми казалось бы глубокими мыслителями и художниками. Механизм этого порабощения не имеет ничего общего с той картиной, какую изображает Кавка. Переносить ее на советское общество значит мистифицировать очевидную реальность. уклоняться от честных и откровенных разговоров о ней. Это было характерно для фрондирующей интеллигенции брежневских лет. В произведениях писателя отбирались определенные идеи и образы. Затем в некоторой реальности подыскивались какие-то явления, которые, по идее, должны были быть осуществлением предчувствий и предсказаний писателям. Реальность подгонялась под литературу. И, как правило, реальность искажалась в угоду некоторой априорной концепции для фрондирующих интеллектуалов показать безнаказанно кукиш в кармане режиму, которому они сами служили. Невежество есть сила. Сочинения Оруэлла стали циркулировать в наших кругах уже в брежневские годы. Причем в самодеятельных переводах, сделанных, кстати сказать, добросовестно. Они имели больший успех, чем сочинения Кавки, особенно 1984. Об этой книге много говорили и спорили. Причем ее истолковывали как книгу социологическую и даже как профетическую, предсказывавшую будущее состояние человечества. Это истолкование делалось отнюдь не против воли и намерений самого Уройла. Он сам, по его словам, стремился довести до логического конца тоталитарные идеи, которые были достаточно сильными уже в его время, и которые уже частично реализовались в гитлеровской Германии и в сталинской России. Год 1984 был на Западе объявлен годом Оруэлла, поскольку именно к этому году были приурочены события его книги. Я сделал в связи с этим ряд выступлений, но все идеи этих выступлений Я высказывал еще в спорах в московских кампаниях в Брежневские годы, причем еще более резко и детально, чем я это делал, оказавшись на Западе. Московские споры имели для меня более важное значение, поскольку для меня речь шла об объективно научном понимании советского общества. Мои взгляды на коммунистическое общество и на эволюцию человечества в эти годы складывались в значительной мере в полемике Соруэловской картины, которая считалась наилучшим описанием реального коммунизма и эволюции человечества в нашу эпоху. Мне же эта картина представлялась поверхностной, примитивной, надуманной. Она была очень эффектной, и удобные в сфере и идеологически пропагандистской критики коммунизма. Я же шел по пути критики научной, отвергающей всякие литературные эффекты. Согласно книге Уруэла, общественное устройство в 1984 году будет более примитивным, чем 50 лет назад. Если тут и является что-то более примитивным, так это представление об общественном устройстве, а не само это устройство. Посудите сами. Социальный строй будущего после капиталистического общества выглядит по Уруэлу так: на вершине общественной пирамиды большой брат, ниже идет Внутренняя партия, еще ниже — внешняя партия, и в самом низу — массы, пролы. Большой брат всесилен и непогрешим. Его роль — фокусировать в себе эмоции общества, любовь, страх и другие. Внутренняя партия есть мозг общества, внешняя — его руки. Вся система управления сосредоточена в четырех министерствах. Пролы не имеют интеллекта. Лишь 40% из них имеют какое-то образование. Дети начинают работать с 12 лет. Члены партии отделены от масс и находятся под постоянным контролем полиции мысли. Существенную роль Здесь играет особое техническое устройство – телескрин, с помощью которого осуществляется физическое наблюдение за ними. Здесь преследуется как преступление, любовь, низводится почти до нуля сексуальное чувство. Люди одиноки, духовно изолированы. Сослуживцы, годами работая вместе, Обычно даже не знают друг друга. Власть в обществе принадлежит партии. Партия добивается власти путем причинения людям боли, мучений, страха. Это общество вообще основывается на ненависти. Прогресс теперь есть движение к еще большей боли, к еще большим страданиям. Партия не передает власть своим детям по наследству. Зачем партия добивается власти? Тут самый главный секрет партии. И раскрывается этот самый глубокий, таинственный и интригующий секрет в самом конце книги. Оказывается, власть для партии не средство, а конечная цель. партия добивается власти ради самой власти реальное коммунистическое общество мало что общего имеет с таким описанием. оно не лучше и не хуже у Ройловского. оно просто совсем иное. разумеется в войрловское описание вошли те сведения о реальном коммунизме, которые он получил из различных источников. Но построено это описание в соответствии с понятиями, представлениями, критериями, вкусами, менталитетом и психологией западного читателя. Это, пожалуй, до сих пор есть наиболее сильное и характерное выражение того, как себе представляет коммунистическое общество западный человек. который никогда не жил в условиях реального коммунизма, который имеет о последнем весьма поверхностные и отрывочные сведения, который живет в сравнительно благополучных условиях западной демократии и с иллюзиями насчет неких неотъемливых потребностей, качеств и прав человека. Оруэлловское описание будущего для его времени – Общество построено так, чтобы вызвать чувство страха, негодования и протеста именно у такого читателя. Потому в нем доминируют чисто негативные явления сталинского периода и нелепые сказки, которые принесли на Запад российские мигранты и поверхностные западные наблюдатели. А адекватное описание реального коммунистического общества не только не может вызвать подобные эмоции в душе такого читателя, оно вообще обречено остаться непонятым. Нужны иные понятия, критерии, представления, вкусы, чтобы такое адекватное описание коммунизма понять. Нужен опыт жизни, в условиях реального коммунизма, чтобы испытать страх, негодование, протест и прочие эмоции такого рода. Реальное коммунистическое общество приходит в мир прежде всего как искушение и облегчение условий жизни для многих миллионов людей. Лишь на этой основе Оно развивает и обнаруживает свою подлинную натуру как новая форма угнетения, рабства, неравенства. Оно при этом порождает новый тип человека как существа социального, с новыми представлениями о мире, об обществе, о ценностях и смысле жизни, с новыми критериями оценки всего происходящего. Оно порождает нового человека, с точки зрения которого Оруэлловское общество выглядит лишь как намек на недостатки того реального общества, в котором он живет, в частности, на дефицит предметов потребления, доносы, фальсификацию истории. Приведу лишь несколько разрозненных примеров несоответствие Оруэлловского описания реального коммунистическому обществу, классическим и историческим первым образцом которого является Советский Союз. Это общество поголовной и обязательной грамотности. Причем грамотность здесь не есть показатель некой душевной доброты властей. Она есть абсолютная необходимость для существования всей системы хозяйства, культуры и управления. Детский труд запрещен. Люди чувствуют себя детьми здесь гораздо дольше, чем на Западе. Условия труда здесь значительно легче, чем на Западе. Хотя жизненный уровень тут в целом ниже, чем на Западе, Зато тут все основные жизненные факторы гарантированы. Работа, образование, жилище, медицинское обслуживание, пенсия. Семья здесь не разрушается, дети не отрываются от родителей. Любовь и секс не преследуются, если они не переходят в разврат и извращение. Коммунистическое общество вообще устраняет проблему одиночества и изолированности индивида. Индивид здесь оказывается во всех своих основных жизненных функциях членом коллектива. Полностью подпадает под его коллектива контроль. И никакого мистического телескрина тут не нужно. ибо члены коллектива знают друг о друге все, причем знают наперед. В социологической точки зрения коммунистическое общество разделяется не на партию и пролов, а совсем на иные структурные элементы и иные категории граждан. Партия здесь имеет совсем иную структуру. и роль ее иная. Члены партии не отделены от прочих граждан общества. Образ жизни большинства из них не отличается от образа жизни беспартийных. Привилегированные слои населения передают свое положение по наследству своим детям благодаря лучшему образованию и связям родителей. Все жизненные блага в этом обществе распределяются в соответствии с социальным положением индивидов. И люди добиваются власти здесь не ради власти, как таковой, а ради тех жизненных благ, какие дает власть. Глубочайший секрет Оруэлловской партии есть на самом деле социологическая нелепость. Никаких мистических секретов в этом обществе нет вообще. Оно страшно своей серостью, прозаичностью, нормальностью, целесообразностью. Нелепостью выглядит также и идеология после капиталистического общества в сравнении с идеологией реального коммунистического. «Мы», — заявляет представитель господствующей верхушки оруэловского общества. Отказались от идеи XIX века, будто существуют какие-то объективные законы природы. «Мы», — утверждает он, — «сами создаем законы природы. Реальность существует лишь в коллективном сознании партии и нигде больше. Реальность находится внутри черепа. Мы контролируем сознание». и благодаря этому контролируем материю. С такой идеологией долго управлять обществом невозможно. Идеология реального коммунистического общества опирается на науку и использует ее достижения. Управление этим обществом, в принципе, невозможно без признания объективных, Закономерности природы и общества. Оруэлл на самом деле не предсказал будущее посткапиталистическое общество, а отразил страх Запада перед ним. Кто-то сказал, что масштабы ученого определяются тем, как много людей он ввел в заблуждение и насколько долго. Эту формулу можно применить и к оценке масштабов личности в сфере социальной мысли. С этой точки зрения вклад Оруэлла в формирование западных представлений о будущем посткапиталистическом обществе огромен. И Запад в ближайшие годы вряд ли с ними расстанется. Так что книги Оруэлла предстоит еще немало лет влиять на умы, и чувства миллионов людей на Западе. Ничто так долго не застревает в душах людей, как ложные идеи, ставшие предрассудком. Невежество действительно есть сила.